27 «Просто инквизиция какая-то!» — закричала мама, как только мы вошли в палату, изрядно побегав по коридорам небольшой больницы. «Вряд ли инквизиция стала бы эвакуировать вас на специально посланном вертолете», — попыталась успокоить ее Декла. «Забарабанили в дверь в пять утра, как сумасшедшие! Подсоединили отца кучи каких-то приборов, ничего не спросив». Положили его на носилки и унесли! Даже нацисты относились к евреям лучше. Вряд ли нацисты положили бы его в отдельную палату с цветами, вступился за деклудан, оглядываясь по сторонам. Но мама, стоя у кровати отца и поправляя окружающие его приборы, продолжала источать негодование и даже спасибо нам не сказала. Как я надеялся, услышать от нее что-то вроде. «Йонатан, спаситель ты наш! Я всегда знала, что ты в нашей семье самый смышленный!» «А услышал лишь? Как тебе не стыдно!» «А еще? Я должна благодарить твою страховку, которая обошлась нам в 40 тысяч фунтов?» «Да за эти деньги я бы просто купила свой собственный вертолет!» В промежутках между мамиными словоизлияниями Декла попыталась спросить отца, как он себя чувствует, и получила лаконичный ответ. Немного побаливает, что в его устах с легкостью могло означать, что он уже при смерти. «Это твои приятели из страховой компании довели его до такого состояния!» снова закричала мама. «Ты понимаешь, мамочка?» произнесла Декла, изо всех сил стараясь говорить спокойно, что у отца случился сердечный приступ. «Какой еще сердечный приступ?» «Просто маленькая отдышка. Если бы мы при каждом подобном случае бегали по больницам, нам пришлось бы туда переселиться. Надо просто выпить воды и подышать, и все пройдет». «С папой не все в порядке, мамочка». «Это с тобой не все в порядке». «Врач сказал? Мало ли что он сказал!» Прервала ее мама, размахивая руками. «Думаешь, если он врач, то все знает?» «Да!» — ответили мы все в один голос. «Не морочите мне голову! Если бы они знали, в чем дело, они бы мне сказали!» «Рутенька!» — произнес отец, схватив ее за руку, и она с инстинктом, выработанным за 42 года совместного проживания, тут же накрыла его руку свободной рукой. «Перестань все время называть меня Рутенькой, Ицик!» пробурчала мама, безуспешно пытаясь скрыть покрасневшие от слез глаза. «Почему вы нам ничего не сказали?» спросила Декла. «А что толку?» огрызнулась мама. «Вы и так едва сводите концы с концами!» «Рутенька!» улыбнулся отец и, опершись на мамину руку, сел и посмотрел ей прямо в глаза. ⁇ Что еще? ⁇⁇ Состарились мы. ⁇ И тут я понял, что мама боится признаться себе в этом ничуть не меньше меня. А еще я понял, что вместо того, чтобы ждать протянутой мне руки помощи, я могу протянуть ее первым. Глядя на переплетенные руки родителей, я подойдя к ним вплотную, Положил свои сверху. Потом то же самое сделала Декла. Дан, подойдя ко мне сзади, накрыл их все своей огромной ладонью, а другой рукой прижал меня к себе. «Ну, и как долго мы будем так стоять?» — спросил вдруг Дан, и все засмеялись. «Тебе надо подстричь ногти, Йонатан!» — произнесла вдруг мама, глядя на мои руки, и промокнула правый глаз рукавом. «Ты ведь уже не маленький. У тебя есть щипчики? Тебе купить?» «Нет, мама», — улыбнулся я, засовывая руки в карманы. «Я сам справлюсь». «Кто еще скажет тебе, кроме мамочки?» — продолжала мама, глядя в окно. «Папа?» — пошутил Дан. «Что такого вы нашли в торговом центре, что опоздали на корабль?» — спросила вдруг Декла. Это была отцовская идея. Встав с кровати, мама подошла к тумбочке, на которой лежало несколько пакетов, достала из груды желтый и протянула его мне. «Это... мне?» — спросил я, разглядывая кулек, в котором находилась немалых размеров коробка. «Распродажа!» Пожав плечами, мама вернулась к кровати и снова взяла отца за руку. Дрожащими руками... Я достал из кулька черную коробку. Я предупредила его, что это плохая идея и что так ты ничему не научишься. Но он продолжал настаивать на том, что ты в последнее время такой грустный и простоял всю эту сумасшедшую очередь. Не узнать логотип, особенно красную точку над «и» было невозможно. Но я никак не мог поверить, что держу в руках эту вещь. Это ведь то, чем ты фотографируешь? Спросил отец хриплым голосом, свойственным людям, перенесшим сердечный приступ. Если так пойдет и дальше, сердечный приступ случится у меня. Как? Только и мог произнести я, открывая коробку, на крышке которой значилось XT4. Сами того не зная, они купили мне последнюю модель. А может, они помнили, что существовало три модели, и семь лет назад я купил себе вторую, служившую мне верой и правдой до того дня, когда мне пришлось продать все оборудование студии, кроме лейки. Время от времени я проходил мимо магазина, торгующего поддержанными фотоаппаратами, надеясь договориться об обмене, так как все же хотел камеру поновее, не имея на то средств. И вот теперь... Я держал в руках самую последнюю модель и купил мне ее не кто-нибудь, а мой отец. Там и объектив в коробке есть, произнес он, держа в руках кулек. Вижу, — улыбнулся я и почувствовал, как мои щеки в очередной раз намокли. Нечестно, что только ее не получил подарок, тихо произнесла Декла, будто разговаривая сама с собой, но достаточно громко, чтобы ее услышали остальные. «Не только», — успокоила ее мама. «Вот твой мажемикс». «Чего мы все в сущности ждем?» — спросил Дан, усевшись в синее кресло. «Отца должны официально выписать из больницы. Врач обещал сделать это 40 минут назад и куда-то исчез». «Мы должны идти». — сказала Декла, глядя на часы. — Дети уже, наверное, так по мне соскучились. — Но ведь с ними а Михай, возразил Дан, улыбнувшись. — Он всего лишь отец, Дан, — устало посмотрела на него Декла. — Расскажи им об этом, — не унимался Дан. — Пусть знают. На какое-то мгновение все встало на свои места. Отец выздоровел, с мамой все в порядке, А Декла с Даном переругиваются, как они это делали всегда с тех пор, как Дан научился говорить. А я держу в руках фотоаппарат. Только вот желания фотографировать у меня нет. Мне хочется лишь смотреть и запоминать. Отложив камеру в сторону, я прислонился к стене и вздохнул, Край уха прислушиваясь к тому, как Дан спрашивает о том, какой подарок купили ему, и глядя на свою сумасшедшую, но совершенно обычную семью. И вдруг, засунув руки в карманы, я не обнаружил там кошелька. «Где мой кошелек?» — закричал я, нагибаясь, чтобы посмотреть, не упал ли он под кресло или под кровать. «Только не это. Там ведь мои фотографии, моя последняя, единственная память!» Ты имеешь в виду это? Декла достала из заднего кармана самую драгоценную для меня на свете вещь и держала ее обеими руками. Ты уронил его, когда мы бежали по коридору. Мне все время хочется спросить, зачем он тебе. Декла, прошептал я, стараясь выпрямиться. Ведь даже наличных или кредитки у тебя не имеется. Открыв кошелек, Декла попыталась заглянуть внутрь. Что ты там носишь с собой все это время? И обнаружила три помятые черно-белые фотографии. 16 неделя, 24, -я, 33. -я. Просто удивительно, сколько раз может умереть ребенок, который даже не родился. Что это за фотографии, Йони? Удивленно посмотрела на них Декла. На мое счастье... Левая рука отца оказалась свободна. Схватив Деклу за коленку, он заставил ее замолчать. Встав с кровати, мама осторожно взяла у Деклы фотографии. Мне хотелось выхватить их у нее и порвать на тысячу частей так, чтобы никто никогда ни о чем не узнал, а через несколько лет убедить самого себя в том, что ничего этого и вовсе не было. Но мои ноги, Мои многострадальные ноги решили, что им будет лучше оставаться на месте. «Вы ничего не видели! Нет там никакого ребенка! – закричал я. «Дульче, Фетице! Бята, Фетице, Дульче!» Милая девочка, бедная милая девочка. Румынский шептала время от времени мама, рассматривая три фотографии так, словно держала в руках целый альбом. И я более чем уверен, что если бы Дан не обнял меня в этот момент, я бы точно присоединился к лежащему на кровати отцу или вовсе занял бы его место. Но Дан не просто обнял меня. Он повис на мне, как маленькая обезьянка на высоком дереве как он частенько делал, когда мы были детьми, и припал ухом к моей груди, словно прислушиваясь к звуку, охватившей меня печали. «Почему ты ничего нам не сказал?» посмотрела на меня мама покрасневшими глазами. «Хоть словечко, хоть какой-нибудь намек. Мы ведь как-никак твои родители. Как вам можно было такое сказать?» Вытерев тыльной стороной руки глаза, Декла, продолжая смотреть на маму, принялась искать мою правую руку. «Вы и так еле на ногах держитесь». «Ну и семейка», — пробумнил мне прямо в грудь Дан. «Закрой рот», — обиделась на него мама. «Ты даже не знаешь, какие бывают семьи. Наша совершенно нормальная». «Он знает, мама», — ответила Декла вместо Дана. В этом-то вся и проблема. Посмотрев на часы, висящие на стене палаты, я увидел, что до заката всего 27 минут. Я был просто обязан успеть кое-что сделать. «Ты куда, Йонни?» — удивилась мама, заметив мой взгляд. И вздохнула. «Ай да, ицик, хрипло произнесла она. «К чёрту эти кабели!» Нам надо успеть на свадьбу».